Любовь свадьбина. Попаданка в семье драконов. Сила дракона. Аннотация. Попала в другой мир и семью драконов? Одраконивайся. Уничтожают новый дом? Борись за него. Заботьтесь о друзьях и родных, не забывая о личном. Готовься к свадьбе. Ведь самый лучший принц уже твой глава первая откуда такое блаженство необъятное воздушное почему мне так хорошо поют птички и шелестит ветер сон мягко выпускает меня из объятий выспалась я наконец выспалась счастье отдохнувшего тела и разума похожее на эйфорию такая нега в мышцах Только как-то странно я лежу. На животе, вытянув руки вперёд, а ноги подшав, но под надёжным крылышком Аарона. Открываю глаза, нас окружает земляной вал. Что тут происходит? И обзор слишком широкий, как будто глаза разъехались в стороны. На мелкой траве передо мной вытянуты подозрительно небольшие драконьи лапы, словно драконы с меня размером. Золотые чешуйки блестят на солнце. Когтистые лапы — четыре штуки. Две Аарона, а две — мои лапы. а Чудовищный рёв взвивается к голубому небу. «Ой, это что, я?» «Какой у тебя голос?» Мурлычет Аарон и заглядывает мне в лицо. «Красавица! Его драконья голова размером с мою, а у меня — длинный чешуйчатый нос!» «Как у тебя чешуйки вокруг глаз сложились!» «Узор просто завораживающий!» Он утыкается мордой мне в шею, длинную шею. «Урррр!» «Я драконилась!» «Мама моя, я превратилась в дракона!» «Нет, наверное, это снится, этого просто не может быть. Хочется ущипнуть себя, но как это сделать драконьими лапами?» «Надо встать». Задние ноги лапы тут же выпрямляются, и я замираю хвостом кверху. Голова кругом. «Так, теперь передние лапы нужно задействовать». «Осторожнее». Подскочивший Аарон прикрывает меня крылом. Морда при этом уж очень довольная. Лапки передние осторожно переставляй. Не бойся, даже если упадёшь, земля мягкая, чешуя бронированная. И русик. Лапы не руки сгибаются в непривычных местах. Переставлять их приходится осторожно. Хвост прижимая к земле. Дополнительная точка опоры не помешает. Спокойствие, только спокойствие. «Другие драконы ходят, даже летают, и я смогу». «Вся моя...» Арен заваливается на бок и восхищенно смотрит снизу вверх. «Со всех сторон хороша моя радость». В голове не укладывается, что я теперь дракон. «Это же... просто немыслимо!» «Сходила на отбор, называется...» «Так, что мне там о ДНХ говорили?» «Истинная пара...» Слияние жизней, усиление. Как-то так. Последнее, что помню до пробуждения, ощущение, будто мы с Араном одно целое. Хорошо еще думать получается самостоятельно. Осматриваюсь. Как же непривычно с длинной мордой и широченным обзором. Дирижабли с невестами разлетелись. На газоне перед вторым парадным входом из поднятой земли сотворено гнездо, сдвинувшая возвышение с тронами. Стена дворца по-прежнему промята, а часть крыши пробита когтями Элоранара. «Ой!» — пищит внизу. Наклоняя голову, чуть не врезаюсь в землю. Меня ведет из-за вздернувшегося хвоста, тревога арона ударяет по нервам. Уменьшившаяся пушинка с высоты драконьего роста кажется крошечной, Осторожно опускаюсь на брюхо и укладываю хвост рядом. На первый раз хватит телодвижений. Пушинка обнимает мой нос и вздыхает, еле ворочая языком в непривычно длинном и клыкастом рту, спрашиваю Аарона. «Что произошло? Почему мы снова прошли отбор?» Цепляясь коготками за чешуйки, Пушинка забирается мне на макушку. Аарон снова блаженно щурится, мотнув головой, поясняет, и как ловко у него получается с такой-то пастью. «Похоже, мы ошиблись, предполагая, что сукуп не повлияло на отбор Академии, куда мы увезли артефакт раньше времени. Она успела его испортить. То, что ты, моя Денея, позволило пробить влияние крови отца, но артефакт не опознал твою истинную суть, ведь ведущей была его кровь, а для отца это не Денея» и поэтому артефакт давал тебе магии как избранной, а этого мало для трансформации. Вчера же Пушинка добавила мою кровь на активированный артефакт, но второго отбора не было бы, если бы она его не зарядила». арен посмеивается. «Шарону долго будут припоминать, как его чуть не проглотили». «Пуф!» Пушинка растягивается на моей макушке. Тянусь погладить её, на ужасно неудобно делать это лапой. А с такими когтищами может быть даже опасно. И я оставляю попытки её приласкать. Осталось понять, как она догадалась, что надо делать. арен прищуривает золотистые глаза. Вы одинакового оттенка. Мягкий женский голос похож на журчание воды. Подскакиваю, чуть не перекувыркнувшись, оглядываясь по сторонам. «Шея-то какая длинная!» Пушинка крепче вцепляется в чешуйке «Ты это слышал?» Неловко верчу головой, осматривая мерцающие защитными чарами окна дворца. «Что?» Аарон тоже поднимается. Шипы на его хребте встают дыбом. «Лера, успокойся!» Продолжает журчать голос. «Это я, Пушинка!» «Ты можешь со мной разговаривать?» Скашиваю взгляд вверх, но видно только золотые кисточки на голубом фоне небес. «Ты о чём, Лера?» аран надвигается на меня. «Пушинка со мной говорит. Мысленно». «Да, могу». «Почему раньше молчала?» «Меня так переполняет изумление моей обиды, что даже язык активнее шевелится». Попытки общения с твоей человеческой сущностью, скорее всего, обернулись бы выжиганием твоего мозга. Тогда спасибо, что молчала. Лапой закрываю Аарону пасть. Он таращит глаза. Подожди минутку, пожалуйста, я тут спрошу кое-что. Что за оттенки? Это сродни тому, как ты в цвете видишь проявление магии. Только я вижу сущности всего. в с Ароном одинакового оттенка. Такое бывает лишь у истинных пар. Если ты с самого начала знала, что мы истинная пара, почему молчала? Что значили твои рано пара? Если бы вы вступили в отношения, как обычные избранные, у вас был бы ребёнок. Дети — это чудо творения, но оно требует много сил. Твоё превращение в Денею отсрочилось бы, а её рану сейчас нужны Денеи. Иначе вы не выстоите, и любые отношения теряют смысл. «Но почему ты ничего не говорила обычным языком?» Повторяю с обидой, крепче стискивая морду Аарона. «У тебя же получалось!» «До общения я доросла недавно, и кто бы мне поверил, для местных жителей я паразитическая зверюшка». «Но не для Изолона!» «Кажется, он в тебе кого-то признал». Разумное существо, тоже скрывающееся в ее ране. Мы с Изолоном не связаны, как с тобой. Общение получилось поверхностным, скорее передачей эмоций и легких образов, чем полноценный диалог. Я собиралась подождать, пока эволюционирую, или если ситуация позволит до восстановления заряда артефакта аранских, после чего попыталась бы уговорить его активировать. Но все так удачно сложилось император сам активировал артефакт я собиралась опередить его с кровью арана, но потом увидела что в кубке кровь эллора и решила дать ему шанс хотя это практически лишило вас флаиров как боевой единицы после моего вмешательства они долго будут восстанавливать артефакт вытащив морду из моих коготков аран ворчит Спроси, как ей удалось через шарана выкачить магию из родового артефакта фламиров и заблокировать его. Лен очень хочет это узнать. И закругляйтесь уже, только я имею право на мою Денеюшку. Он скребает меня лапищей и урчит. «Моя. Ты теперь только моя». Меня накрывает нежностью, радостью, предвкушением, и в груди зарождается ответное урчание. Поглощение, перемещение, сбор и трансляция энергетических потоков — особенность моего народа. Только для этого нам надо достичь определенной ступени энергетической эволюции. Когда мы сбегали от безымянного ужаса, похитившего магию нашего мира, мы потеряли практически все силы и деградировали до примитивных существ. Выжили чудом. Нас захватила вихрь схождения миров и со временем притянула в ее «Местная магия нам чужда, эволюционировать очень трудно, симбиотическая связь с тобой помогла мне усваивать магию, но я другая, поэтому артефакт фламиров так тяжело переживает моё вмешательство. Да и аранский артефакт будет восстанавливаться дольше обычного». аран трёт салбом о мою шею, чешуйки пощёлкивают друг от друга, тепло. Глаза закрываются от удовольствия, и я заставляю себя сосредоточиться на разговоре с Пушинкой. аран подожди минутку». «Оррррр». Тяжело сопротивляться его нежности. Она просачивается в меня, самой хочется завалиться на бочок и уткнуться мордой ему в шею. «Лера, мне жаль вас огорчать, но вспомни, что Изолон говорил о планах Нарака на её ран». «Теперь здесь две Денеи, а значит, у демонов ещё больше причин немедленно перекинуть безымянный ужас сюда и запечатать переход. Они понимают, что вы можете обновить печать». Холод расползается по телу, арен вскакивает и хищно оглядывается. «Лера, что случилось?» Пушинка высказал отдельное замечание. «Культ теперь опасается, что мы снова закроемся от Нарака» поэтому будет действовать активнее». Зарычав, арен вспарывает землю когтями. Его гнев передаётся мне, и когти удлиняются. арен замирает, снова рычит. Отец тоже об этом подумал и отправил дополнительные отряды в Подтурин. Надо вытравить этих гадов из-за Йорана. «Я вот думаю, если путь в Нарак запечатан, как они попадают в Йоран?» «Обходными путями». Через другие миры, отзывается Пушинка журчащим голоском. Через другие миры, повторяю её слова. Но почему через них не проходит безымянный ужас? Его тянет к мирам, насыщенным магией, таким как старый Нарак и ран, и он слишком велик для полноценного вхождения, ему нужен хороший широкий проход, как между вашими мирами. Я передаю Арану это, и объяснение Пушинки о Пушинке о ее случайном перемещении сюда и воздействии на артефакты. «Ясно», — мрачно отзывается арен Он немного сердится, поднимается, прихлопывает лапой земляную стену гнезда. «Никакого покоя, никакой личной жизни. Ненавижу демонов». Магия наполняет пласты земли, они сползают вниз под исковерканный газон. Аарон сердито забивает лапой дёрн, пытаясь убрать следы бурной деятельности и погасить клокочущий внутри гнев. Я тоже направляю магию в пласты земли, чтобы скорее убрать гнездо и поправить развороченный из-за меня парк. «Ты уже управляешь стихией земли?» арен поворачивает ко мне блестящую на солнце голову. «Представь себе!» Гордо выпячиваю бронированную грудь. Освоила еще до одраконивания и управление воздухом тоже. Показываю ему язык. Улыбка на драконьей морде — это нечто. Аарон обегает меня, забавно перебирая лапами и подергивая хвостом. ле ра Пока он влюбленно смотрит в глаза, хвост пробегается по моему животу. ур р но не при всех же брачные игры устраивать. Почему-то хочется хихикать. а Он недовольно потопывает по выпуклостям земли, сплющивая и без того изрядно помятую траву. Я в разрушениях тоже немного участвовала, так что присоединяюсь к уборке. Балансируя на четырёх лапах, подёргиваю крыльями и хвостом, помогаю ему притоптать дёрн, но газон по-прежнему выглядит как после стихийного бедствия. «Садовники поправят». арен накрывает меня крылом. Уютно и нежно, так спокойно, сладко. Хорошо идти, касаясь друг друга боками, дыша в унисон. Дворец выглядит как кукольный дом или архитектурный макет. В окнах мелькают ошарашенные лица. Обойдя его, останавливаемся возле нашей башни. Маленькой такой башни. Надо же, я, наконец, считаю её своей тоже. «Сегодня караульных возле дверей нет. Меня накрывает паника. Вдруг превратиться в человека не смогу». арен подпрыгивает, плотнее обнимает крылом. «Что случилось, Лера?» «Вдруг я не смогу уменьшиться. Как мы жить-то будем?» «Весело?» Гневно взглядываю на Аарона, и он начинает объяснять. «На самом деле всё просто. Закрой глаза, мысленно активирую источник магии». И представь, как уменьшаешься до человеческой формы. Можно наоборот — представить и активировать. Он снимает с моей головы пушинку. Это естественно, как дышать. У тебя обязательно получится. Его спокойствие и уверенность передаются мне. Закрыв глаза, осознаю свое громадное драконье тело, сердце, бьющееся в унисон сердцу Аарона, наше совпадающее дыхание, огромный источник магии, соединённый с его источником и, кажется, со всей Вселенной, как и ран и Нарак, парные миры. Ассоциация, их образ вспышкой проносится в голове. Я вспоминаю о человеческом теле, и этот образ от прикосновения к источнику становится ближе, сменяет драконью ипостась, только сам источник магии остаётся прежним, выходящим за пределы маленького человеческого тела. «Вот видишь, всё получилось». Сжимая мою ладонь в своей, Аарон улыбается. В другой его руке под мышкой висит пушинка. Мини-слоник снова больше похож на домашнюю зверюшку. Пушинка вздыхает. «Бедняжка, трудно, наверное, быть разумной, когда тебя всерьёз не воспринимают. И здорово, что она теперь может со мной говорить» поцеловав мою ладонь арен ласково предлагает переоденемся и пообедаем со всеми надо обсудить новое положение дел ох вздыхает пушинка и перебирает в воздухе лапками оказавшись на земле гордо вздергивает хвост и голову арен прав надо обсудить дела переговорить с дедулей узнать кто додумался подменить кровь элоронара познакомиться с его избранной Нежность Аарона накрывает и немного одуряет. Он поглаживает меня по спине и открывает дверь. Интересно, почему сегодня её не охраняют? Ох, надо моих личных гвардейцев навестить. И Нику проведать, дедулю. Столько дел, столько дел. Золотое платье шелестит при каждом моём шаге по ступеням. Почти у самой нашей спальни Аарон останавливается, снова поглаживает меня по спине. «Минутку. Элору что-то срочно надо. Иди, я догоню». Неужели Элоранар так быстро оторвался от избранной? Не верится даже, он же 30 лет её ждал. Кстати, любопытно. Если у него брали кровь, он знал, что отбор проведут для него, но любовниц не пригласил. Неужели они настолько ему надоели, что он ни одну из них даже избранной видеть не хочет? Усмехаясь, захожу в спальню, пропуская пушинку, прежде чем закрыть дверь, разворачиваюсь. Из ванной выплескивается золотой свет, а потом уже выступает невысокая худая фигура. Риэль, сияющая золотом магии аранских, мертвенно-бледна. В её обычно равнодушных глазах плещется ужас.